Глава тринадцатая. Чтобы прийти в себя, Олег пошёл в душ. Даже при Юльке не мог находиться в таком состоянии, хотя уж от кого-кого, а от неё у него вообще не было никаких секретов. Но не в этот раз. Сейчас нужно было выиграть немного времени. Время, которое понадобится, чтобы заново научиться дышать. И он делал один судорожный вдох за другим, захлёбываясь и отфыркиваясь от стекающей по лицу воды. Димка не снился ему никогда. Хотя было время, когда он бы отдал все, что имел, чтобы еще раз увидеть сына. Пусть даже так во сне. На секунду к нему прикоснуться или получить возможность обнять. Черт. Олег даже стал понимать людей, которые в моменты отчаяния и скорби шли ко всяким шарлатанам, типа медиумов и шаманов. Это только когда у тебя все хорошо кажется идиотизмом. А когда в жизни ничего не остается, человек цепляется за любую, пусть даже призрачную возможность побыть рядом с навсегда ушедшим близким. Олег послышался тихий голос из-за двери. «Я принесла полотенце». «Зачем? У Юльки в ванной, как и у любой другой женщины, полотенец было море. В этом она ничем не отличалась от остальных». Олег вышел из ванны, приоткрыл дверь, в которую тут же просунулась большая махровая простыня. «Тебе дать мои шорты?» Мужчина невесело хмыкнул. Вспомнил, при каких обстоятельствах принимал Юльки душ в первый раз. «Ну что ж, он движется вперед. По крайней мере, теперь его не тошнит». а земля уходит из-под ног совсем по другой причине. «Давай». Выйдя из комнаты с голым торсом и в трикотажных шортах, Олег, должно быть, смотрелся совершенно по-идиотски, но его это мало заботило. «Кофе или чай?» «Водки». Юлька резко развернулась к мужчине. Её глаза были переполнены тревогой. Она так искренне за него переживала, что мужчина отвесил себе мысленную затрещину. «Я пошутил, Юль. Извини, дурацкая вышла шутка. На душе хреново, сил нет. Извини». «Хочешь об этом поговорить?» — неуверенно поинтересовалась девушка и тут же поморщилась. Её слова прозвучали как цитаты из паршивого фильма. У Олега, по-видимому, они вызвали такую же ассоциацию. Он хмыкнул. «Нет, нормально всё. Просто приснился кошмар. Сваришь кофе?» «Угу». Юлька отвернулась к столешнице, не зная, как себя вести дальше. «Они планировали ехать за подарками к Новому году, но теперь девушка не была уверена, что это будет уместно». Для шопинга нужно иметь совсем другое настроение, а после кошмаров на нужный настрой не стоит даже и рассчитывать. Юля это знала наверняка. По этому вопросу она вполне могла бы написать диссертацию. «Они часто тебя мучают?» «Нет, сегодня впервые приснился». Повезло. Еще 10 лет назад каждая Юлькина ночь заканчивалась полным ужаса сном. После того случая с похищением она еще долго не могла прийти в себя. Помогла работа с психологом. И, как ни странно, гипнотизером. «Я думаю, что в твоём случае это реакция на стресс». «Да какой там стресс, Юлька? Вся моя жизнь сплошной стресс». «Вот именно. Разве это нормально?» Олег на мгновение завис. Юля, несмотря на свою молодость, была удивительно мудрым человеком. Если бы он не знал, сколько ей лет, подумал бы, что находится рядом с умудрённой годами старушкой. «Наверное, нет». По мнению многих психологов, кошмар — это своеобразная разгрузка нервной системы, выплеск негативных эмоций. Просмотр кошмара помогает достичь эмоционального равновесия, прийти к балансу положительных и отрицательных душевных переживаний. Юлька пересказывала факты, ставшие ей известными в ходе собственной борьбы с демонами, и одновременно с этим разливала по чашкам кофе. Она не замечала, как пристально за ней наблюдал Олег. «Что?» — моргнула девушка, наконец, заметив его взгляд. «Откуда тебе это известно?» По тону мужчины и тому, как он особенным образом выделил слово «тебе», Юля поняла, что от ответа ей всё же не отвертеться. «Не только у тебя бывают кошмары», — пробормотала, усаживаясь на стул, под его нечитабельным взглядом, который Юльку порядком нервировал. У неё и без того было множество поводов для волнений. Например, он сам, сидящий напротив. Девушка впервые увидела Олега без рубашки. И теперь он её волновал в самом неизменном смысле этого слова. В Юле поднимались, разносились по нервам и вспыхивали в голове тревожные сигналы желания обладать. Незнакомое, мощное чувство, которое существовало само по себе и не было подвластно воле её разума. «С тобой они случались не единожды, так?» Юлька пожала плечами, но так и не посмотрела на мужчину. «Ты будешь печенье?» «Нет. Так что с твоими кошмарами?» «Они давно в прошлом. Чем они были вызваны? Смертью отца?» Олег спросил на наобум. не мог представить, что ещё могло взволновать ребёнка до такой степени, чтобы тому снялись кошмары. А ещё он как-то сразу понял, что ничего о Юльке не знает, не удосужился поинтересоваться, погружённый в собственную боль. «Нет, не этим. Я тебе обязательно всё расскажу, если ты захочешь. Только давай не сегодня, после праздников. Это не самая весёлая часть моей жизни, поэтому не хотелось бы в ней копаться сейчас». Олег медленно кивнул головой. Он понимал, почему Юлька не хотела говорить о своих проблемах, но, с другой стороны, ему стало важно узнать хоть что-то о ней. Это было так неправильно и стыдно не знать. Оставалось только в который раз удивляться поразительной Юлькиной честности, способности открыто говорить обо всём, ничего не тая. — Ты всегда говоришь правду, да? — зачем-то спросил Олег. — А тебя это коробит? Почему? «Не знаю, наверное, потому что правда коробит практически всех. Мама считает, что это случается, потому что подавляющее большинство людей не может позволить себе такой роскоши». «Роскоша говорить правду?» «Да, мне кажется, это настоящая свобода — говорить то, что думаешь. Великое освобождение от рабства и фальши внутри себя». Юлька так на него и не посмотрела, а Олег... Он с маниакальным упорством следил за ней взглядом. Весь их недолгий, но такой содержательный диалог. Он даже забыл о своем кошмаре, сосредоточившись на другом. На её удивительных словах, которые даже захотелось записать, чтобы не оставить памяти предательницы ни одного шанса забыть их. Правда, может, очень многим не понравится. Я знаю, — наконец улыбнулась девушка и посмотрела на него. Но всё равно считаю, что лучше вызывать не любовь, не изменяя себе, чем нравится кому-то через грязный половик лжи, лицемерия и никому не нужного, а порой и вовсе унизительного политеса. Олег смотрел в сияющие серые, как осеннее небо, глаза, осознавая, наконец, почему извилистая дорога жизни привела его именно сюда, к этой юной девочке-женщине с совсем неженственной профессией. Конечно, можно было и дальше скептически относиться к вопросу существования родственных душ. А можно было принять как должное тот факт, что вот она, совсем рядом. Только руку протяни, и сможешь коснуться. И становилось понятно, почему раньше все было не так, почему никто другой не стал панацеей от боли и одиночества. Ведь все они, вольно или невольно, требовали чего-то взамен. Общение с ними всегда сопровождалось чувством дискомфорта, которое возникает всегда, когда два совершенно разных по духу человека пытаются наладить контакт. Из этого ничего хорошего не выходило. — Ты чудо, Юлька. — Здрасте, приехали, — обиделась девушка. — В самом хорошем смысле этого слова. — Ну, тогда ладно, — смутилась и тут же перевела тему. — Мы за подарками поедем? — Конечно, таков был план. «Хорошо, тогда я тоже в душ, и будем собираться». «Ты ничего не съела?» — констатировал Олег, кивнув на коробку с печеньем. «В торговом центре миллион кафешек. Можем перекусить там, когда проголодаемся». «В Макдаке?» — скривился мужчина. «Можно и в нём, хотя там есть места и поприличнее», — пожала плечами девушка, убирая чашки со стола. «Иди, я помою». Юлька послушалась и пошла собираться. Середина дня у них с Олегом выдалась гораздо более удачной, чем его начало. Было что-то особенное в царящей в воздухе предпраздничной суете, в толпах спешащего всё успеть народа, в ярких витринах магазинов и украшенных шарами торговых залах. Нечасто Юлька тратила деньги с таким восторгом. И главное — Олег. Он явно получал удовольствие от их затеи. Не скучал и не смотрел на часы, как это делали большинство мужчин. И даже давал советы, когда девушка сомневалась в нужности того или иного приобретения. «Как часто твой Антон бывает на рыбалке? Два-три раза в год?» Юлька кивнула. Тогда вон тот шарф, что мы смотрели до этого, ему пригодится гораздо больше, чем вот эта фиговина для удочек. «Рыбалка — это святое дело для любого мужчины», — рассмеялась Юлька, отстаивая свою идею. «Да ну брось, они притворяются. Кому может по-настоящему нравится просыпаться в субботу в пять утра, чтобы покормить собой комаров в дремучей глуши?» — улыбнулся в ответ Олег. А потом застыл. Из его рук вывалился пакет с покупками, и он, неловко наклонившись, попытался его поднять. Но у него ничего не получалось. Настолько тряслись его пальцы. «С наступающим, Олег!» — тихо проговорила стоящая невдалеке Вера. «И тебя». Мужчине удалось кое-как взять себя в руки. Он, наконец, поднялся и скользнул взглядом по беременной бывшей жене. Сглотнул. Силился что-то добавить, но губы совершенно не слушались. Его руку сжала шершавая Юлькина ладошка. Это она так поддерживала его, наверное. Совсем докатился. Слабак. «Олег, Вера!» — начали одновременно и также синхронно замолчали. «Разве тебе можно сейчас?» «Не то чтобы, но я счастливо», — улыбнулась женщина. Она опиралась на трость и руку своего мужчины, который наблюдал за их диалогом с совершенно нечитабельным выражением на лице. Олег в который раз глотнул. Воспоминания обрушились на него с новой силой, и ему в какой-то миг показалось, что он не выдержит. Покачнулся. Позорно и совсем не по-мужски. Вот Вера даже после аварии устояла, опираясь на трость. А он едва не растянулся у её ног. Спасибо Юльке подхватила. Или это делало его ещё более слабым в глазах окружающих? — Я рад, что у тебя всё хорошо, — наконец выдавил он, потому что нужно было что-то говорить. Не то, что рвало ему сердце, а то, чего от него ждали ввиду необходимости соблюдения приличий. — Спасибо, Олеж. Я тоже за тебя рада, — улыбнулась Вера, бросая приветливый взгляд на Юльку. — Что? — Нет, это совсем не то, что ты подумала. — Да? — Извини. — Ну, ладно, нам, пожалуй, пора. Вера ещё раз улыбнулась всем присутствующим, а потом медленно развернулась и пошла, припадая на одну ногу. А Олег стоял беспомощно, опустив руки и смотрел, как она уходит, пока в голове не возникли Юлькины утренние слова о том, что правда это великое освобождение от рабства и фальши внутри себя. Вера, подожди, он помчался к ней, обходя стеллажи с товаром, и замер, подойдя вплотную. У меня ничего не хорошо. У меня всё плохо на самом деле. «Мне два года уже безумно, до ломоты в костях и до рези в горле плохо». Он вглядывался в до боли родные глаза и говорил, говорил, говорил. «Я скучаю по нему, Вера. Дико, безумно и со временем не становится лучше. Время не лечит, понимаешь? И по тебе я тоже скучаю. Я практически не сплю. Вы всё время перед глазами. И вина разъедает душу, как кислота. Я ведь так виноват перед тобой. Ты простишь меня, Вера?» Он говорил и не замечал, что слёзы потоком льются из глаз. Зато верно слёзы почему-то видел кристально ясно и ещё больше себя за них винил. «Мне не за что тебя прощать. Я никогда ни в чём тебя не обвиняла, а Димка... Это навсегда открытая рана на сердце. Нужно просто учиться жить дальше», — прошептала бывшая жена, касаясь его небритой щеки ладонью. Он потянулся за нею, как кот. «Да, я знаю. Я так безумно тебя люблю». «Нет, хороший мой, нет. Это тоже в прошлом. Так только кажется. А любовь? Любовь, она другая». Олег покладисто кивал головой и плакал. И Вера плакала. Только Юлька доверен муж, что остались в стороне и ещё хоть как-то держались. «Ты такая же красивая, как тогда. И животик такой же. Едва видно его». «Да шмыгнула носом Вера. А ведь нам девочку обещают». — Вот и верь теперь, что это зависит от пола, — попыталась шуткой разрядить ситуацию. — А можно я? — Вера бросила нерешительный взгляд на мужа и, убедившись, что тот не против, несмело кивнула головой. — Потрогай. Олег накрыл маленький, едва наметившийся животик бывшей жены своей огромной мужской ладонью и всхлипнул. Тут же закусил костяшки пальцев, хотя что уже было скрывать? Напоследок осторожно погладил Верин живот и медленно, будто бы нехотя, отвёл руку. «Спасибо, спасибо тебе. Береги себя, ладно?» «Обязательно. Ты тоже береги. И ещё раз с наступающим». Вера всё-таки ушла, взяв под руку мужа, а Олег, он был не в силах ступить и шагу.